В камне, замурованном при закладке монастыря, найдена была грамота, гласящая, что сей Штеттенфельдский монастырь сооружен во имя распространения единой истинной католической веры через искоренение ереси на Вюртенбергской земле. Ликование в стране и в парламенте В Малом Совете Тяжеловесный грубый бургомистр Бракенгейма гремел. «Чего-нибудь мы еще стоим, захотим, так заставим еретических псов жрать собственное дерьмо!» А угрюмый Нефер назидательно изрек. «Много препон на пути, государя, но они лишь разжигают вкус к власти, а преодоление их придает ей особую остроту». В народе неприкрытое злорадное торжество. В трактире под вывеской «Синий козёл, булочник Бенц, заказав лишний стаканчик вина, зубоскалил. Значит, бывают еще дела, в которые не смеет вмешаться никакая шлюха и никакой жид. Искреннейшая радость среди людей типа Гарпрехта и Бельфингера — Их и смиренное благодарение, вознесенное к Господу во всех филиалах библейского общества пиетистов. Святая Беата Штурмин, слепая дева, все это знала заранее. Наугад раскрыв священное писание, она прочла «Проклят, кто сделает из или литой кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте». В герсаусском библейском обществе благочестивый хор трижды пропел песню магистра Якова Поликарпа Шобера «Иисус – лучший математик». И далеко за пределами Швабии и по всей Германской империи Штетенфельдская история сильно взволновала умы. Вюрцбургский князь-епископ через своих советников Фихтеля и Рааба Подал герцогу официальную жалобу. Герцог не на шутку разгневался, решив, что его умышленно хотели опорочить и унизить в глазах его единоверцев. Однако мудрый верцбургский епископ не пожелал воспользоваться таким умонастроением. Он знал, что Карл Александр озабочен другими вопросами и приберег более решительное вмешательство на будущее. А у Карла Александра и правда была куча разных мелких щекотливых дел. Зюс надумал во что бы то ни стало получить дворянство. Положение его достаточно упрочилось, и, обладая всей полнотой власти, он пожелал теперь добиться и внешних ее атрибутов. Он лелеял мысль официально занять место первого министра. Стоило ему только креститься, как все уладилось бы в один день — Но для него было вопросом чести перед лицом императора и всей Германской империи получить самый высокий в герцогстве пост, оставаясь евреем. А герцог, после того, как Зюс у себя на маскараде свел его с Магдален сибилой поддержал ходатайство своего гоффактора через вюртембергского посланника в Вене, тайного советника Келлера, прося о возведении его в дворянство и и предлагая за это тысячу дукатов. Однако не только Вюртембергский парламент, но и коллеги Зюса по кабинету министров интриговали против него при Венском дворе, и решение этого вопроса все тормозилось. Желая показать, сколь он незаменим, и тем самым подхлестнуть герцога, Зюс устранился от помощи Карлу Александру и спросив себе заграничный отпуск, под предлогом неотложных личных дел. И тотчас же разладилось дело с рекрутским набором, поступление денежных средств для армии прекратились, женщины стали менее сговорчивы, тысячи мелких забот, от которых избавляла герцоголовкость его финанс-директора, встали теперь перед ним во всей своей неприглядности. Перестало хватать денег на покрытие его огромных ценностей, личных расходов, искусственно раздутых Дзюссом, а также на оплату военных поставок. Ко всему еще Карла Александра раздражала упорная неподатливость Магдален Сибиллы, да и дамы Гетц, как мать, так и дочь, ловко и незаметно руководимые издалека Дзюссом, оказывали непредвиденное сопротивление. Ремхенген ему наскучил, Бельфингера он избегал, Недовольный его ролью в Штеттенфельдском инциденте, француз Риоль, на его взгляд, был слишком вертляв и остер язык. Он вздыхал о своем еврее. Если бы тот был здесь, несомненный, Штеттенфельдская история приняла бы другой оборот. Какой позор, что его министр не способен без помощи еврея достойно уладить христианские дела». Путешественников встретили дома с распростертыми объятиями. Он успел побывать в Голландии, в Англии, во Франкфурте его чествовали, в Дармштадте он поиздевался над братом, над бароном, над выкристом он, мол, достигнет того же и не таким презренным способом.